глава 5. на каждом этапе своего заключения уинстон знал или так ему казалось в какой части беззаконного здания он находится возможно сказывались легкие перепады в атмосферном давлении камеры где его избивала охрана были под землей камера где его допрашивала брайан находилась под самой крышей а сейчас он оказался на предельной глубине, глубже некуда. Камера оказалась самой просторной из всех, где ему приходилось бывать. Из обстановки он заметил только два столика, покрытых зеленым сукном. Один стоял в паре метров от него, а другой подальше у двери. Его привязали к креслу так туго, что он не мог пошевелить даже головой. Затылок был схвачен зажимом, и Уинстону приходилось смотреть прямо перед собой. Вскоре открылась дверь и вошел Обраен. «Ты как-то спросил меня, — сказал Обраен, что в 101-й комнате? Я сказал, что ты уже знаешь ответ. Все его знают. В 101-й комнате самое страшное на свете». Дверь снова открылась. Вошел охранник, держа в руках что-то решетчатое. Какую-то коробку или корзину. Он поставил ее на дальний столик. Убрайан загораживал вид, и Уинстон не мог разглядеть, что внутри — — Самое страшное на свете, — продолжил Брайан, — у каждого свое. Иногда это погребение заживо или сожжение, утопление или сажание на кол еще полсотни смертей. А бывает, что это какие-то тривиальные вещи, даже не смертельные. Он шагнул в сторону, чтобы Уинстон смог лучше разглядеть, что на столе. Там стояла вытянутая металлическая клетка с ручкой сверху для переноски. На передней стенке крепилось нечто наподобие фехтовальной маски, причем вогнутой стороной наружу. И хотя до клетки было три-четыре метра, Уинстон рассмотрел, что она разделена на две продольные части. В каждой что-то шевелилось. Это были крысы. — В твоем случае, — сказал Брайан, самое страшное на свете — это крысы. Едва увидев клетку, Уинстон ощутил непонятную дрожь предчувствия, безотчетный страх перед неведомым. Но только сейчас он вдруг понял назначение странной маски, приделанной спереди. Его внутренности словно растворились. — Вы не сделаете этого! — выкрикнул он над треснутым фальцетом. — Вы не станете, не станете! Это невозможно! — Помнишь, — сказал Брайан тот момент паники в твоих снах? Ты на пороге тьмы, в ушах стоит рев. По другую сторону тьмы что-то ужасное. Ты понимал, что там, но не смел себе признаться. Там были крысы. — О, Брайан, — сказал Уинстон, стараясь контролировать голос. — Вы знаете, в этом нет необходимости. Что вы хотите, чтобы я сделал? О, Брайан не дал прямого ответа. Он заговорил в манере школьного учителя, как делал иногда. Взгляд его устремился вдаль, словно он обращался к аудитории за спиной Уинстона. Одной боли, — сказал он, — не всегда достаточно. Бывают случаи, когда человек выдержит любую боль даже вплоть до смерти. Но у каждого есть что-то непереносимое, что-то, чего он не может видеть. Храбрость и трусость тут ни при чем. Если ты падаешь с высоты, хвататься за веревку — не трусость. Если ты вынырнул с большой глубины, жадно глотать воздух — не трусость. Это лишь инстинкт, который не искоренишь. точно так же с крысами. Для тебя они непереносимы. Давление, которого тебе не вынести при всем желании. Ты сделаешь, что от тебя требуется. — Ну, что это? Что? Как я могу сделать то, чего не знаю? Но брайан взял клетку и перенес на столик поближе. Он аккуратно поставил ее на сукну. Уинстон слышал, как кровь гудит в ушах. Он чувствовал себя бесконечно одиноким. Он находился посреди бескрайней равнины, плоской пустоши, залитой солнцем, и все звуки доносились до него из далекой дали. А в паре метров от него стояла клетка с крысами. Крысы были огромными. В том возрасте, когда морда становится плоской и свирепой, а шерсть из серой делается бурой. «Крыса», — сказала Брайан, все так же обращаясь к невидимой аудитории. «Хоть и грызун, но плотоядный. Тебе это известно». Ты слышал, что бывает в бедных кварталах города. Есть улицы, где женщина не может оставить ребенка в доме даже на пять минут. Крысы тут же нападут. Им немного нужно времени, чтобы обглодать ребенка до костей. Они также атакуют больных и умирающих. У них поразительное чутье на беспомощных людей. Крысы пронзительно завизжали. Уинстону показалось, что звуки доносятся издалека. Крысы злобно кидались на перегородку, пытаясь добраться друг до друга. Уинстон услышал глубокий стон отчаяния, который тоже, казалось, донесся издали. Обрайен поднял клетку и что-то на ней нажал. Раздался резкий щелчок. Уинстон безумным рывком попытался вскочить с кресла. Бесполезно. Он был намертво привязан, включая голову. О, Брайан с клеткой приближался. До лица Уинстона оставалось меньше метра. «Я нажал первый рычажок», — пояснил О, Брайан. «Устройство клетки тебе понятно. Маска обхватит тебе голову, не оставив выхода. Когда я нажму другой рычажок, дверца клетки поднимется. Эти голодные хищники вылетят, как пули. Ты видел, как прыгает крыса? Они наскочат тебе на лицо и сразу вцепятся в него». Иногда они первым делом выгрызают глаза. Иногда прорывают щеки и сжирают язык. Клетка приближалась, надвигалась на него. Уинстон услышал прерывистый виск, доносившийся словно откуда-то сверху. Но он отчаянно боролся с паникой. Думать, думать. Даже в последнюю долю секунды вся надежда на мысли. Вдруг в нос ударил гнусный звериный запах. Рвотный спазм сдавил горло, и Уинстон едва не отключился. Все окуталось чернотой. На миг он обезумел, издав животный крик. Но он вынырнул из черноты, ухватившись за идею. «Был один единственный способ спастись. Надо поставить между собой и крысами другого человека. Другое человеческое тело!» Окружность маски уже заслоняла все вокруг. Решетчатая дверца была в двух пядях от его лица. Крысы знали, что их ждет. Одна из них скакала на месте, другая, шелудивый, сторожил сточных канав, привстала, держась розовыми лапками за прутья и потягивая носом в воздух. Уинстон видел усы и желтые зубы. Снова его захлестнула черная паника. Он был слеп, беспомощен, безумен. «Такая казнь широко применялась в императорском Китае», сказал Брайан в своей наставительной манере. Маска легла Уинстону на лицо. проволока царапала щеки. Как вдруг... Нет, это не было решением, лишь надеждой. Слабым, проблеском надежды. Пожалуй, уже поздно, слишком поздно. Но он внезапно понял, что во всем мире есть только один человек, на которого он мог переложить наказание. Одно тело, которое он мог впихнуть между собой и крысами. И он неистово закричал, повторяя на все лады. «Возьмите Джулию! Возьмите Джулию! Не меня, Джулию! Мне все равно, что вы с ней сделаете. Оторвите ей лицо, обдерите до костей. Не меня, Джулию! Не меня!» Он падал спиной в бездонные глубины, удаляясь от крыс Он был по-прежнему привязан к креслу Но проваливался сквозь пол, сквозь стены здания, сквозь землю, сквозь океаны Сквозь атмосферу, в космическое пространство, в межзвездные бездны Все дальше, дальше, дальше от крыс Между ними стояли световые годы Но О'Брайен все так же находился рядом с ним А щека все так же ощущала холодное прикосновение проволоки Через тьму, которая его окутала, он услышал еще один металлический щелчок и понял, что дверца клетки не открылась, а закрылась.